Глава 22. Ник весь. Это был странный день и не менее странная ночь. Бранда лежала у меня на плече. Золотые волосы рассыпались, напоминая солнечные лучи. И я бездумно брал прятку за пряткой и накручивал на пальцы. Все тревоги улеглись до утра. Сейчас не было необходимости притворяться или помнить о своем долге, о приказе Османда или чем-то еще. Есть я, есть Бранда. Все остальное потом». А Бранда, воспользовавшись тем, что задумался, попыталась тащить с меня перчатку. Правую, поэтому я не сопротивлялся. «И что ты скрываешь?» разочарованно уставилась на мою ладонь. «А кто сказал, будто что-то скрываю?» Я подул на щекочущий нос локон. «Зачем тогда перчатки?» «Чтобы морочить тебе голову!» Я тихонько рассмеялся. «Ты невыносим!» насупилась Бранда. «Мне не сравниться с вами, Ваше Величество». «А утром снова скажешь, что ничего не было?» Она приподнялась на локте, помахивая перчаткой у меня перед носом. «Может быть. Зависит от того, в каком настроении проснусь». «Да ты опасный человек, не весь Все у тебя зависит от настроения». Я перехватил перчатку и вернул на руку. «И все-таки королева не желала униматься. Зачем тебе перчатки?» «Чтобы не оставлять следов?» «Плохой ответник». Она легонько поцеловала меня. «Если еще подумать?» «Чтобы скрыть старые шрамы», ответил я. «Не люблю вспоминать войну. И это правда, поэтому угомонись». Бранда притихла, только прижалась крепче. Я коснулся губами ее плеча. Кожа пахла цветами и казалась молочно-белой в неверном свете ночника. «Я тоже не люблю», сказала она. «Так что понимаю». «Значит, попытки лишить меня этого, без сомнения, нужного предмета гардероба прекратятся?» «Рассмеялся я». «Нет». «Играете с огнем, Ваше Величество?» «Не более, чем вы, Лер Вейс». На несколько минут воцарилось молчание. Я уже думал, что Бранда уснула и собирался потихоньку сбежать, когда она спросила. «Если ты любишь детей, почему не женился?» «С моей профессией не женится ответил я. «А любовницы?» «Думаешь, тому, кто решит получить мою голову, будет разница, женат я или нет, или просто с кем-то сплю?» «Нет, не будет», — признала Бранда. «Вот и я так думаю. А Илверту нужен близкий человек, поэтому неудивительно, что он ко мне привязался. Все мы ищем кого-то, Бранда, того, кого можно назвать своим». Это дает осознание, что ты не один. Ты прав. Королева коснулась пальчиками моей щеки. Как всегда прав. Это даже немного раздражает. Охотно верю. А теперь спи. Завтра будет очередной бал, и дворец загудит как кулей. Слушаю, Лер Лис. Королева встряхнула золотистой копной волос. Вскоре ее дыхание стало ровным и размеренным. Тогда я и пошел обратно в свою комнату, однако долго лежал и не мог уснуть, пытаясь понять, когда успел так оступиться и пустить кого-то в свое сердце. Можно отрицать бесконечно и долго, что Бранда и Ил стали для меня своими. Можно было, но я не желал. Надо уметь признавать ошибки, а это уже не исправишь. А утром впервые за долгое время проснулся поздно. Все-таки минувший день вымотал меня, да и лег я незадолго до рассвета. Непорядок. Пришлось быстро одеваться и умываться. К счастью, без меня не произошло никаких неприятных событий. Илверт, несмотря на праздничные дни, нашелся в учебной комнате. Под присмотром седого профессора он изучал премудрости политологии. К Бранде я наведоваться не стал. Слухи и так скоро поползут по дворцу, не стоит спускать их с привязи раньше времени. Что ж, пока враги внутренние и внешние притихли. Остался всего один, и я ждал так ждал, что проглядел его появление. Мы с Айком Эйшем столкнулись нос к носу в коридоре. Я шел в свою комнату после тренировки с Илом, а Лер Эйш, видимо, выходил из отведенных ему покоев. Они располагались близко к моим, и это радовало. Будет под присмотром. «Лер Вейс», — Айк равнодушно склонил голову. «Показалось, что с нашей предыдущей встречи он еще больше похудел. Но разве это возможно?» — Лер Эйш, — ответил я таким же, ничего не значащим поклоном, — вижу, вас все-таки приняли на службу. — Да, и я знаю, что вы этому не рады. — Не рад — это мягко сказано. Айк втянул носом в воздух почти по-звериному. — Знаете, Лер Вейс, у меня нет причин относиться к вам благосклонно, — продолжил он. Но к вам очень привязана моя племянница, и она очень ждет вашего возвращения, поэтому скажу. Держитесь от Бранды подальше. Она умеет только приносить беды. И вам принесет». «Вы суете нос не в свои дела, Лер Эйш», — ответил я. «Вы правы», — Айк равнодушно кивнул. «Вот только Лервейс Вейс не спрашивает». «Стоит ли меня посещать? Они просто приходят и все, и я вижу, как Бранда подписывает указ о вашей казни. А мне вы нужны живым. Смешно, правда?» И Айт хрипло рассмеялся, а я вдруг понял, что испытываю почти страх. И сама эта мысль была настолько удивительной, что лишала дара речи. «Зачем я вам?» Зачем? Айк склонил голову на бок. — О, Лервейс! Так случилось, что вы единственный, кто может позаботиться о маленьком Илверте. Единственный, кому не все равно, что с ним будет. А я это ценю. Его отец был моим другом, знаете ли. Мне будет жаль, если с мальчиком случится беда, тем более мой род связан с его родом. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Лер Эйш!» От его слов колодок пробежал по коже. «Всего лишь о том, что из-за Илверта Первого мой род проклят. Если повезет, Илверт Второй может повлиять на проклятие, но шанс слишком мизерный, понимаете? Поэтому я решил остаться последним Эйшем. Это нужно остановить». Даже удивительно, что наши решения схожи. Остаться последним в своем роду. И цель одна — уберечь возможную семью. «Я не совсем понимаю ваши слова», — сказал ему. «О, нет нужды. Вы будете рядом с Силвертом, Бранда... К демонам, брандо Лервейс. Судьба раскинула карты, время их читать. И все же, я мог бы вам помочь. Да». Я помогу вам. О чем вы? Волосы на голове встали дыбом. О том, о чем вы только подумали. Над вами же нет проклятия Лервейс. Живите, живите и радуйтесь, если переживете еще одну казнь. Только не советую возвращаться ко двору Османда, ему вы, как кость в горле, еще чего доброго зашибет и Айк Эйш, обогнув меня, пошел прочь. А я остался, будто кто-то пригвоздил к месту. Что он имел в виду? Что, демоны, побери его душу!» Айка тошнила от атмосферы царившего во дворце. Он почувствовал тошноту сразу, как только переступил порог, и она не отпускала, сколько бы он ни старался отрешиться, отгородиться от того, что чувствовал. Хотелось сбежать, но нельзя. Вместо этого нужно остаться и привести Бранду к гибели. Стоило подумать об этом, как тошнота на миг отступала, чтобы потом вновь вернуться. Айк кусал губы, стараясь обрести хоть какое-то равновесие, но не получалось. Встреча с Вейсом ненадолго отвлекла, видения приобрели другую направленность. И если бы весь знал, что сейчас видит Айк, то без сомнения избавился бы от него» потому что видение унесли Айка в далекое прошлое, в чужую спальню, и чтобы узнать участников, происходившего там, не надо быть провидцем. Зато Айк понял, кого видел у гроба Бранды. Понял, когда впервые увидел Вейса здесь, в столице. Это он стоял рядом с Илвертом. Он увозил мальчика за собой, и, насколько мог понять Айк, воспитывал тоже он. Вот только сложно было разобрать, где именно это происходило. На дворец Литонии, похоже, мало. Эк снова прокусил губу до крови. «Нет, лис должен жить». И потом он был неплохим парнем, этот лис. Любил его племянницу, привозил ей игрушки. Те, кто хорошо относился к Тиане, становились для Айка почти друзьями. И если Ник не будет делать глупостей... Айк был готов сделать так, чтобы его голова оставалась там, где положено, а не покатилась после удара палача. «Тиана расстроится, если этот тип не приедет, а Тиана должна быть счастлива, пока это возможно». Айк так задумался, что не заметил, когда свернул не туда. Точнее, туда, но... Раньше на этой половине располагались комнаты короля Илверта. Впрочем, ничего не изменилось. Сейчас здесь тоже были комнаты Илберта, но второго. Как Айк обошел стражу, он и сам не знал, но вдруг нос к носу столкнулся с мальчишкой. Маленький Ил был щуплым, остроносом и темноволосым. Таращился на него огромными глазищами, не понимая, откуда взялся незнакомый человек. — Ты похож на отца, — задумчиво сказал Айк. Глаза мальчика стали еще больше. — Вы его знали? — тихо спросил он. «Еще бы! Мне ли не знать?» — Айк склонил голову на бок. «Мы были хорошими друзьями». «Но я вас впервые вижу», — недоумевал мальчишка. «Да, потому что я впервые с твоего рождения приехал в Самарин, Илберт. Меня зовут Айк, Айк Эйш». Ил поморщился, будто ему неприятно само присутствие Айка. «Видение подсказало, почему. Нет». Дело не в том, что Айк посторонний. «Видишь их, да?» — склонился он ниже. «Откуда вы знаете?» — мальчик дернулся, будто раздумывая, убежать или нет. «Я провидец, Ил, а ты некромант. Я вижу живых, ты мертвых. Все взаимосвязано. Давайте поговорим не здесь». Ил заозирался по сторонам. «Конечно». Айк согласно прошел за маленьким королем в большую светлую комнату – гостиную. Здесь многое переменилось. Видимо, Бранди тошно было любое напоминание о супруге. «Кого ты видишь, Ил?» – спросил он спокойно. «Девушку», – ответил мальчишка. «У нее светлые волосы. Она стоит за вашей спиной, опустив руки на плечи». «А в коридоре она гладила вас по голове. Она беспокоится, пытается что-то сказать, но я их не слышу». «Это беда поправима. Я расскажу тебе, как слышать мертвых, но не сейчас. Кто еще?» «Дальше стоит мужчина», — говорил Илк как завороженный. «Он, наверное, сильно болел, потому что плохо выглядит и трет виски. Он молчит и хмурится». За ним еще женщина в возрасте. В черном платье и сама вся черная. Держится за грудь, тоже говорит что-то, качает головой. С ней мужчина, но он тоже молчит и на нее не смотрит. Есть еще тени, но я четко их не вижу». «Это моя семья», – тихо сказал Айк. Его давно уже не пугали призраки. «Их давно не осталось. Посмотри на их руки, что скажешь». Узор! прищурился Ил. Странный черный узор, как петля!» Это проклятие. Все ту же и ту же на моей руке видишь, и Айк вытянул ладонь. Но вы же живы, растерянно сказал Ил. Взгляни. Вижу, ответил он. Но бледнее, и петля не сомкнута. Что-то не дает. Почему я вижу узор на вашей руке, Лер Эйш? Некроманты часто имеют дело с проклятиями, со смертельными проклятиями. Айк равнодушно пожал плечами. «Меня пыталась защитить сестра. Я должен был умереть, но остался жить. А вот твой отец умер». «А какое отношение он имеет к проклятию?» Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился золющий, как сотня демонов, весь. От него пахло кровью. Айк качнул головой. Кажется, лис только что присутствовал на казни. Его жертву Айк тоже узнал. Видел с Брандой. Что ж, лис ревнив, его величеству стоит быть верной, пока жива. «Что вы тут делаете, Лер Эйш?» не скрывая злости, спросил весь. «Я его позвал», — ответил Илверт. «Лер Эйш знает, как слушать мертвых». Значит, и Лису известно о способностях мальчишки. Лер эш не тот человек, которому можно доверять, Ил. По-вашему, меня здесь нет? С холодком спросил Айк. Лучше бы не было, прямо ответил весь. Предупреждаю, увижу рядом с его величеством будут последствия, потому что я отвечаю за его безопасность. Я не опасен для него, качнув головой, сказал Айк и для вас. Вы двое мне не интересны. Чем вы слушали Лервейс? А мальчику надо обрести контроль над силой. Некромантия не то, с чем стоит шутить. Понимаете? Вон!» Айк не стал спорить. Он поднялся, он поднялся, поклонился замершему королю и вышел из комнаты. Судьба все расставляет по своим местам, и эти пешки тоже уже стоят на ее доске. Хоть вправо, хоть влево — все предрешено. Заболела голова, и Айк зашагал в сторону отведенных ему комнат. Пока вмешиваться рано, но надо помочь Илу овладеть силой. Мертвые многое могут рассказать. Айк бы все отдал за то, чтобы поменяться силой с Илвертом, но, увы, это невозможно. Зато всегда можно извлечь выгоду из чужой магии.